Глава двадцать четвертая. Разящая пуля, меткая стрела ждал высадки. До десантирования дело пока не дошло, но в прибрежных водах уже шел морской бой. Вернее, бой заканчивался. Собственно, не бой даже, избиение. Большой приморский город не пожелал сдаться. Из портовой акватории, прикрытой длинным молом с защитным частоколом и башенкой-маяком на конце, навстречу флоту Соединенных Племен вышли все стоявшие у причалов суда – парусные, весельные, на паровой тяге и даже парочка со старыми дизельными двигателями. На вражеских кораблях было много пушек, по палубе сновали вооруженные матросы, а на мачтах развивались красные и зеленые знамена со звездами и полумесяцами. Это было отчаянное, смелое, но глупое решение. Суда соединённых племён не стали вступать в битву, однако морская стража, сопровождавшая американскую флотилию, не позволила противнику даже выстроиться в боевой порядок. Трехротые акулы с плавниками-гилетинами, неуязвимые для стрел, ядер и пуль толстопанцерные черепахи, осьминоги с длинными цепкими щупальцами, двуголовые рогатые змеи-си-си-ютли, подводные драконы и цамны, морские пантеры-мечебичи, косяки рыб-игл и летающих рыб и множество мутантов, примкнувших к тотемам в Средиземноморских водах, безжалостно крушили и топили вражеские корабли. Противник яростно отстреливался, но это, конечно, не могло его спасти». Вода под судами бурлила, словно в кипящем котле. Вёсла ломались как щепки, рассыпалась обшивка, разваливались на куски корабельные паруса, а люди десятками падали за борт прямо в пасти прожорливых монстров. Вода и взбитая пена окрашивались в красный цвет. Покончив с вражескими судами, морская стража американского флота принялась расчищать портовую гавань. Сразу за молом, обозначающим границы порта, начинались водные заграждения с боевыми площадками. После того, как все корабли вышли в открытое море, портовая охрана перекрыла цепями и шипастыми плавучими буями проходы между заграждениями. Это могло затруднить высадку на берег. И вот теперь морские мутанты ломали заграждения и боевые площадки, рвали цепи и растаскивали буи. Защитники города пытались отогнать их пушечной стрельбой со стен, но преуспели в этом ещё меньше, чем команды потопленных судов. Из одинокой башенки маяка на конце мола тоже открыли огонь. Оттуда стреляли из пушки и пулемета, впрочем, стреляли недолго. От флотилии соединенных племен отделились полдесятка судов. Тяговые киты подтащили их поближе к молу. Несколько залпов тяжелой корабельной артиллерии и пара выпущенных по маяку ракет разрушили башню и смели частокол, за которым мог укрываться противник. А мутанты продолжали свою работу. Пока плавучие преграды превращались в плавучие обломки, пуля-стрела вспоминал последние события. После жертвоприношения на вершине древней пирамиды флот соединённых племён проделал долгий путь, и это время не пропало даром. Было много битв и побед как на суше, так и на море. Было много пленных и пролитой жертвенной крови. Только поражений не было, ни одного. Татэмы не знают поражений. По мере продвижения на восток манитут Татэмов привлекал на сторону соединённых племён новых союзников, а индейские войны узнавали о покорённых землях. Войны Чёрного Креста, разум которых был отравлен чужим татемом, с самого начала воспротивились благодати маниту, но многие из их слуг, жившие на юге и сохранившие чистоту помыслов, приняли власть татемов. За татемами пошли также пленённые купцы и охранявшие их воины-легионеры в красных плащах, чернокожие зулусы, бедуины из североафриканских пустынь и средиземноморские пираты. А на одном из островов к американцам примкнули полуголые воинственные женщины. Кроме того, армию татемов усиливали морские и сухопутные мутанты, попавшие под власть Маниту и приносившие немало пользы в многочисленных стычках. Из недавних сражений, пожалуй, самой важной оказалась битва в узком проливе, местные называли его Дарданеллы, и на примыкающих к проливу берегах. Здесь были разгромлены флот и янычарская гвардия османского султана, а сам султан убит. После этого к соединённым племенам присоединились пленные турки. Они не могли не присоединиться. Когда с них сняли шлемы и каски, надетые под высокими колпаками и защищавшие осман от воздействия манету, у пленных просто не оказалось выбора. Без металла на голове трудно противостоять воле тотемов. Потом оставались лишь отдельные очаги сопротивления, такие как вот этот приморский город. Город назывался Бухта. Бухта была хорошо укреплена, и её защищал сильный гарнизон. В крепости засели остатки османской армии и их союзники воины кавказского эмирата. Как сообщали пленные, в мирное время османы и кавказцы не очень ладили друг с другом и боролись за власть в городе, но когда появился общий враг, прежние распри забылись. Защитники бухты надеялись на свои корабли и стены, напрасно надеялись, конечно. Корабли уже были потоплены, да и стены долго не продержатся. Флотилия соединённых племён подошла к берегу и открыла огонь из дальнобойных орудий. Ракеты оставили в небе дымный след, похожий на протянутую городу чёрную кактистую руку. На стены и за стены обрушился смертоносный шквал. Под прикрытием корабельной артиллерии к берегу устремились десантные шлюпы и боевые каноэ, перевозившие людей, машины и боевых зверей. Обороняющиеся яростно отстреливались. В клубах порохового дыма, окутавшего стены, едва виднелись блестящие шлемы и надетые на гаски и нычарские колпаки но бухтовцы уже не могли остановить высадку. Мол, с разрушенной башней маяком и снесённым чистоколом был захвачен с ходу. На портовую набережную тоже высаживались первые десантники морпехи. То тут, то там среди опустевших причалов мелькали их перья и боевая раскраска. Вместе с воинами татэмов на берег выпрыгивали, выбегали и выползали помощники-мутанты. По порту уже сновали острозубые боевые койоты и шестилапые ягуары. На узких улочках появились владыки земли Туалтекутли, ужасный на вид жабы с пастью аллигаторов, похожей на ягуан морские драконы Инцамны и двуголовые рогатые змеи Сисиютли. Сокрушая портовые склады и крепостным воротам прокладывал дорогу по росы и моховыми пятнами толстошкурый медведь гигант Мишемоква, которого не брали ни пули, ни стрелы. С другой стороны, на город надвигалась танковая черепаха Из бронированной башенки на крепком плоском панцире по стенам короткими очередями хлестал пулемёт. Ещё один пулемёт поливал огнём защитников бухты с переправленной на берег самоходной боевой повозки. В высадке также участвовали новые союзники и местные мутанты, примкнувшие к тотемам во время похода. Они тоже шли на штурм, не жалея себя, так и должно быть. Все сейчас выполняли волю тотемов. Чуть поодаль высаживалась кавалерия, время для которой ещё не пришло. Всадники на мустангах безумно ждали, когда падут ворота и будет проломлена стена. Кананада бивших с обеих сторон орудий заглушала человеческие крики и рёв тварей. В воду стекала кровь людей и не людей. Шлюп, в котором сидел пуля-стрела, нёлся по обломкам разбитых плавучих заграждений. Чёрный плавник, впряжённый в лодку трёхротой акулы, будто поднятый из глубин нож, рассекал слой покачивающегося на волнах мусора. портовую акваторию они преодолели быстро и без потерь. Акула подвела шлюп к покосившемуся причалу с разбитой опорой. Борт лодки глухо стукнулся о причальные доски. "На берег!" скомандовал Медвежий коготь. Вождь птичьего племени первым прыгнул на причал. Сразу за когтем из шлюпа выскочили пуля-стрела и смотрящий за волны. Остальные не успели. В лодку ударило ядро крепостной бомбарды. Шлюп разнесло в щепки. Изородованные человеческие тела швырнула в воду, а трёхротую акулу с обрывками упряжи выбросила на берег. Когда они сбежали с причала, артобстрел с моря прекратился. Канониры опасались накрыть залпами десант, уже почти вплотную подошедших к стенам. Корабельная артиллерия смолкла, но в небе прозвучал грозный клич гром птицы. Великая каноэ птиценосец выпустила главные воздушные силы соединённых племён. К вражеской крепости приближались огромные крылатые силуэты. Каждая гром-птица несла в когтях по боевой черепахе. Противник, конечно, не успел поднять вверх стволы тяжелых бомбард, а кортечь, пули и стрелы отскакивали от черепашьих панцирей и плотного птичьего оперения, не причиняя мутантам вреда. Гром-птицы беспрепятственно перелетели через стену и, опустившись к крышам, сбросили черепах Огромные, тяжёлые, закованные в прочный панцири мутанты рухнули вниз, ломая постройки и сея панику уже под ту сторону городской стены. Гром птицы закружились над головами защитников атакуя боевые площадки, а вскоре к птицам присоединились зеленопёрые летающие змейки Цалькуатли и целые стаи острокрылых обсидиановых бабочек ицпопалотлей. Бухтовцы не могли одновременно отбиваться от атак сверху и снизу. А когда одна из заброшенных в горы черепах добралась до ворот и выдавила их изнутри, противник отступил. Удерживать полуразрушенные стены со взломанными воротами больше не имело смысла. «Вперед!» – проорал медвежий коготь, размахивая кольтом и макуавитлем. «За тотемы!» – «За тотемы!» – подхватили пуля стрела и смотрящие за волны. «За тотемы!» – грянул весь берег. Битва за бухту заканчивалась. Уже можно было считать, что город пал.